что пили. Позволим себе забежать вперед, чтобы рассмотреть закупки Пушкина в винном погребе Фердинанда Рауля на углу Исаакиевской площади и Почтамской улицы. Пушкин был верен погребу Рауля в последние четыре года жизни, только иногда брал шампанское в знаменитом английском магазине Карла Никольса и Константина Плинке на углу Невского и Большой Морской, по диагонали от ресторана Талион. У российских британцев Александр Сергеевич брал выпивку по очень простой причине. Английский магазин был ближе, а значит, скорее на столе появится игристое, когда внезапно приходили гости или неожиданно заканчивались запасы. Вина, которые приходились Пушкину по душе, Сатерн, белое десертное вино и Медок, красное сухое регион Бордо. «Но ты, Бордо, подобен другу, который в горе и в беде товарищ завсегда везде. Готов нам оказать услугу или тихий разделить досуг, да здравствует Бордо наш друг». Сен-Жульен, Красное Сухое, тот же округ медок, регион Бордо. Это вино упоминается в известной эпиграмме Сергея Соболевского на Льва Пушкина. Лев Сергеевич на Насвэрэ был любезен как тюлень, выпил чашку Сен-Перре и бутылку Сен-Жульен. Марго, белое или красное, опять-таки из округа Медок, Малага, испанское десертное вино. В 1832 году набор забираемых из погреба Рауля вин был стандартным – 4 бутылки Медока и два Сатерна. Но с конца 1832 года во вкусах Пушкина происходит ощутимый сдвиг, и он меняет Медок на Сен-Жульен. После этого набор классика русской литературы стабилизируется до конца его дней – три бутылки Сатерна и три бутылки Сен-Жульена. Только книжная лавка Белизара могла соперничать с погребом Рауля в чистоте закупок. Вообще, приличного образованного человека в столицах можно было встретить в золотой век русской культуры, либо в книжной лавке, либо в винном погребе, либо в бане. Что касается шампанского, то его в свой остепенившийся период Пушкин пил редко. Вообще, на каждый возраст человека приходится свой любимый напиток. Прощание с игристым шампанским может означать, что пора игривости, театральности и дерзости – пройдено. Кроме того, одна бутылка шампанского стоила столько же, сколько два Сатерна и два Сен-Жульена. Да и для желудка, а с определенного возраста мы начинаем обращать внимание на собственный организм и вести с ним диалог, красное сухое – полезнее. Он изменяет пенный шумный, оно желудку моему. И я, Бордо благоразумный, уж ныне предпочел ему. К АИ я больше не способен. «Аи – любовница подобен, блестящий, ветреный, живой и своенравный, и пустой». Но когда ситуация все-таки требовала, поэт выбирал к столу игристое из трех сортов – упомянутой «Аи», «Вдова Клико» и «Маэт». «Вдовы Клико» или «Маэта» – благословенное вино, в бутылке мерзлой для поэта – «На стол тот час принесено». Будучи же холостым, Александр Сергеевич шампанское очень даже жаловал. Из ссылки в Михайловском просто орал душераздирающе. «Привезите же мне, наконец, игристого». Друг бесценный пущен, услышав вопль уединенного поэта, закупил три бутылки вдовы Клико. Их они выпили 11 января 1825 года. Сначала две бутылки за обедом, а последнюю Клико за ужином, разделив игристое с Ариной Родионовной. Небогатые, но практичные ларины в день именин Татьяны подавали своим гостям Красное Цемлянское по названию Донской станицы Цемля в Ростовской губернии. Да вот в бутылке засмоленой между жарким и блан манжецимлянская несут уже